он найдет в себе достаточно сил для этого. Человек в значительной степени сам предопределяет свою судьбу, так как реализует свое повседневное поведение через хорошие или дурные привычки, вызывающие соответствующие последствия. В этой связи уместно привести следующее замечание из психологии Джемса. Ожидающий нас в будущей жизни ад о котором нас учат богословы, не хуже того ада, который мы сами создаем себе на этом свете, воспитывая свой характер в ложном направлении. Нет такого ничтожного добродетельного или порочного поступка, который не оставил бы в нас своего навеки неизгладимого следа. Разумеется, это обстоятельство имеет свою хорошую и дурную сторону, Серия отдельных выпивок делает нас постоянными пьяницами, но, с другой стороны, такая же серия благих дел и часов известного труда делает нас святыми в нравственном отношении или авторитетами и специалистами в практической научной областях. Человек, добросовестно выполняющий ежедневно свой труд, может предоставить конечный результат своей работы ей самой. Он может быть глубоко убежденным, что в один прекрасный день он сознает в себе достойнейшего представителя своего поколения, какой бы род деятельности он не избрал себе. Юношеству эта истина должна быть известна заранее. Незнакомство с нею, быть может, породило в юношестве, вступающем на трудный жизненный путь, более уныние и малодушие, чем все остальные причины, взятые вместе. Джемс «Психология. Санкт-Петербург. 1905. Страницы 122-123. Рассматривая проблемы поведения, нельзя обойти вниманием так называемые «основы естественной мотивации» и «кодекс поведения», сформулированные современным канадским ученым Гансом Селье в его книге «Стресс без дистресса». Селье является продолжателем традиции материалистического естествознания, идущих от Бернара, Сеченова и Павлова. В области биологии взгляды Селье характеризуются выдвижением новаторских плодотворных идей, получивших признание в мировой науке. В упомянутой книге «Принципы общего адаптационного синдрома» и «Теория стресса» распространяются им на область регуляции поведения человека, психогигиену, этику и даже на сферу социальных отношений. Отдавая себе ясный отчет в том, что философские и социальные аспекты теории Селье никоим образом не вытекают из чисто биологических законов, рассмотрим здесь лишь тот круг вопросов, который касается саморегуляции и самопрограммирования поведения. Кодекс поведения Селье сложился в результате его многолетних размышлений над вопросами адаптации и стрессовых реакций организма. Характеризуя стресс как неспецифический ответ организма на любое предъявляемое ему требование, Селье подчеркивает, что при этом не имеет значения, приятной или неприятной ситуации он вызывается. Важна здесь лишь интенсивность потребности в перестройке или адаптации. В повседневной жизни термин «стресс» почему-то обязательно связывается с неблагоприятной для организма реакцией. На самом же деле, деятельность, сопровождаемая стрессом, может быть и приятной, и неприятной. Вредоносный же и неприятный стресс называют дистрессом. Нормальная жизнедеятельность человека немыслима, без определенной степени нервно-психического напряжения. Каждому человеку свойственен свой оптимальный тонус. Поэтому, утверждается Илье, разным людям требуются определенные конечно же, не одинаковые степени стресса. Каждый человек должен изучить себя и найти тот уровень стресса, при котором он чувствует себя наиболее комфортно, какое бы занятие он ни избрал. В противном случае может развиться дистресс безделья или дистресс перегрузки. Именно с работой, с повседневной деятельностью бывают связаны состояния стресса,